Глава 17. Ален лежал на узком ребристом выступе скалы, нависавшей над дорогой, покусывая горьковатую сухую травинку и разглядывая лениво плывущие почти прозрачные облака. Возле него на корточках с биноклем в руках сидел Йорк. Йорк не верил, что диктатор явится сюда один, собственной персоной. Скорее всего, вышли сотню сакваларов которым будет приказано разыскать и доставить в резиденцию непослушную дочь и всех тех, кто так дерзко и непочтительно посмеялся над ним и незадачливым женихом. Вчерашнее похищение Марии, озорная сцена, разыгранная ими в часовне святого Лея, вызывали у него серьезную тревогу. Как-никак и его сестра фактически обвенчалась с Мэтом и теперь является его законной супругой. Он долго не давал согласия на участие в виллы, В такой рискованной затее, хотя Алена уверял, что церковный брак в Лаконе законной силы не имеет, и Вилла фактически не станет супругой Мэтта. Да и сам Мэтт, высокопоставленный чиновник режима, не будет настаивать на том, чтобы какая-то безродная служанка вошла в его дом полноправной хозяйкой. Однако сама Вилла с радостью согласилась выступить в роли невесты. Она заявила, что с удовольствием натянет нос этому типу из ЕКЛ. Но если он будет настаивать на том, чтобы она исполняла супружеские обязанности, то и против этого она тоже ничего не имеет. Не так уж плохо заделаться знатной дамой. В конце концов, Йорк сдался. Однако он сильно сомневался, что ему и Вилли все так просто сойдет с рук. алену и Марии нечего беспокоиться. Ночью они перейдут границу и будут в полной безопасности. А он и Вилла останутся расхлебывать эту кашу. Правда, Мария обещала добиться у отца согласия не преследовать Йорга и его сестру. Дочь диктатора понравилась Йоргу. Она оказалась веселой, безрассудно влюбленной в Алена и на редкость решительной. Пожалуй, самым удивительным во всей вчерашней истории было то, что затею с подменой невесты придумала тетка диктатора, а его дочь приняла ее с восторгом. Впрочем, восторг быстро испарился, Как только все оказалось позади, они очутились в пещере старого бурта, охотника и контрабандиста, которого Йорк знал еще с детства. Как только Мария поняла, что ничто более не препятствует ее мечте покинуть лакону, из глаз ее полились обильные слезы. Ей стало жаль отца, а опостылевшая лакона показалась вдруг необыкновенно милой и родной. Схлипывая и топая ножкой, она потребовала, чтобы ален немедленно вернул ее домой. Но тут же заплакала еще пуще и, уткнувшись в его плечо и заикаясь от судорожных рыданий, проговорила Нет, милый, нет, я хочу с тобой. Теперь она сидит в пещере бурта и ждет прощальной встречи с отцом, который, по глубокому убеждению Йорга, и не подумает явиться. Йорк взглянул на Олена безмятежно жевавшего травинку, порадовался за него и с грустью подумал о прекрасной внучке великого мусорщика. Однако охотник за дьяволом не был так безмятежно спокоен, как казалось Йоргу. Конечно, он покинет лакуну с самой прекрасной девушкой в мире, но в некотором смысле эта победа оборачивалась поражением. Он поторопился. Именно в тот момент, когда, наконец, удалось нащупать следы Вэлла, приходится отказываться от дальнейших поисков. Вряд ли ему когда-нибудь удастся вновь попасть в страну, где, несмотря на все усилия правителя, магическое имя лакунского дьявола до сих пор вызывает суеверный ужас, а притаившийся, ушедший в подполье дьявол все еще не потерял власти над людьми. Охотник за дьяволом потерпел поражение и нанес это поражение никто иной, как он сам, влюбившись так неожиданно и не вовремя. С другой стороны, если бы он не поторопился, то Мария стала бы женой Мэта и была бы навсегда потеряна для него. Никакой дьявол не мог бы удержать его в этой стране столь дорогой ценой. Из-за поворота показался запыленный автобус и, будто споткнувшись, остановился у столба. Из автобуса вышел высокий худощавый человек в коротком, не по росту, пиджачке и мятых, обтрепанных брюках. «Это он», — Йорк протянул Алену бинокль. Ален узнал Кандара, но и ему, как и Йоргу, не верилось, что диктатор явился без охраны. «Обождем, маленько, сказал Олен и поглядел в ту сторону, откуда пришел автобус. Он подозревал, что через короткое время с той стороны может появиться грузовик с акваларами. Диктатор растерянно топтался на месте и недоуменно оглядывался. Похоже было, что он и в самом деле явился сюда один. Но когда Олен решил, наконец, что можно спуститься, то вдруг увидел, как на диктатора набросился толстый коротышка в белом балахоне, подвязанном веревкой, а голый по пояс верзила — ударил Кандара кулаком по голове. Неизвестные перекинулись несколькими словами, после чего полуголый легко взвалил бесчувственное тело диктатора на плечо и быстро побежал по дороге. Толстяк, переваливаясь, засеменил за ним. «Кто это?» — удивленно спросил Олен, взглянув на Йорга. «Черт их знает», — пробормотал Йорг. «Может быть, контрабандисты?» «Контрабандисты сами не нападают». Олен вскочил на ноги и стал быстро спускаться. «Скорей!» — крикнул он Георгу. Через две минуты они уже бежали по дороге в ту сторону, куда похитители унесли Кандара. Дорога была пуста. Пробежав метров двести, Олен заметил тропку, уходившую в узкую щель между скал. Мгновение поколебавшись, он решительно свернул туда. Через несколько шагов он нагнулся и поднял серебряную расческу с инициалами «Л.К» и уже не сомневаясь, что Кандара пронесли именно здесь, побежал дальше. Он не мог понять, кому понадобилось похищать ничем не примечательного прохожего. Разве что похитители знают, что это диктатор. Но кто мог об этом знать? Агенты Гельбиша? Не похоже. Скорее всего, эти двое и не подозревают, что человек, которого они захватили, сам кандар Но зачем? В любом случае, Ален не мог вернуться к Марии, без отца. Тропинка петляла между скалами, карабкалась вверх, терялась на усыпанном мелким щебнем склоне, снова возникала, упираясь в горную речушку, и неожиданно появлялась далеко в стороне. Наконец, на широком залитом солнце каменистым плато она исчезла окончательно. Алена и Йорк остановились и растерянно переглянулись. — Все равно, что искать иголку в стоге сена, — буркнул Йорк. Олен вспомнил тайландскую поговорку «У убегающего сто дорог, а у догоняющего одна». «Слушай», — прошептал Йорк, — «откуда-то издалека доносились приглушенные расстоянием редкие удары барабана». «Четара», — сказал Йорк. Олен прислушался. «Да, это была четара, старинный лакунский инструмент, похожий на барабан». Узкий деревянный бочонок, у которого одно днище обтянуто бычьей кожей. Когда-то под удары читары танцевали знаменитую читарку, исполнявшуюся в день праздника осеннего равноденствия. «Пошли», — сказал Ален, — и они направились в ту сторону, откуда доносились неожиданно смолкнувшие звуки читары. Ален с Йоргом пересекли плато и свернули в широкое ущелье, поросшее кустами ндиры, распространявшими сладковато-удушливый запах. Какое-то время они пробирались через густые заросли, пока перед ними не открылась поляна, покрытая редкой высохшей на солнце травой. И тут они увидели то, что заставило диктатора усомниться в своем рассудке. Олен, как завороженный, глядел на выкрашенных в ярко-красный цвет парней, на скелеты, один из которых подтягивал кожу на чатаре, а другой негромко бренчал на суре, трехструнном инструменте, таком же забытом, как и читара. «Какое число сегодня?» — спросил он. «22 сентября», — ответил Йорк. Впрочем, и без ответа Йорга Ален уже не сомневался, что видит именно то, ради чего дважды всеми правдами и неправдами проникал в эту страну, то, что искал здесь в течение почти двух лет. Он вдруг забыл о диктаторе о том, что Мария ждет их, перед ним было фантастическое зрелище. Поклонники дьявола готовились к обряду, посвященному великому Веллу. Йорк слегка дотронулся до его плеча. Олен вздрогнул и оглянулся. Йорк протягивал ему бинокль и показывал на маленький холмик на краю поляны. Взглянув в бинокль, Олен увидел, что холмик — что иное, как землянка с крохотным окошечком почти у самой земли. На покатой земляной крыше сидел тот самый толстяк, с которым Кандар сцепился на дороге. Толстяк дремал, не выпуская из рук своего нелепого ружья. Голова его медленно клонилась на грудь, рывком поднималась и снова падала вниз. Ален и Йорк бесшумно двинулись в обход поляны, И подкрались к землянке, незамеченной и нерадивым часовым. Дверь, сколоченная из толстых, грубо обтесанных досок, оказалась запертой на огромный, покрытый ржавчиной амбарный замок. Внезапно взгляд Олена упал на обнаженный локоть толстяка, торчавший из-под задравшегося рукава балахона. Его поразила замысловатая татуировка. Под перечеркнутым крест-накрест Фалосом стояли три буквы. «А» и «К». «Чак!» — крикнул Олен. Толстяк вздрогнул, растерянно огляделся и, увидев Олена и Йорга, сполз с крыши. «Кто вы?» — испуганно пропищал он. «Я вас не знаю». «Зато я тебя знаю, Чак!» — сказал Олен строго. «Открой дверь!» Чак, переваливаясь, подошел ближе и с тупой настороженностью поглядел на Олена. «Именем великого Вэлла приказываю», — грозно поглядев на Чака, каким-то несвойственным ему голосом произнес Олен. «открывай». Имя Вэлла произвело на Чака именно то действие, на которое Ален рассчитывал. Глаза толстяка округлились, он с неподдельным ужасом поглядел на Олена, но, встретив его взгляд, опустил глаза. Вытащив ключи, он засеменил к двери. Руки Чака дрожали, ему никак не удавалось вставить ключ в замок. Наконец его усилия увенчались успехом, щелкнула щеколда, и дверь распахнулась. «Входи, Чак!» — приказал Ален. Чак протиснулся в землянку. Вслед за ним вошли Ален и Йорк. Диктатор лежал на полу. Услышав скрип отворяемой двери, он открыл глаза. Ален помог ему подняться, и усадил на толстый деревянный обрубок, заменявший в землянке табурет. Диктатор медленно приходил в себя. «Ты знаешь, кто этот человек, Чак?» — строго спросил Ален. «Это шпион Гельбиша. Он выслеживал наших людей неуверенно пробормотал Чак. Вместе с Краком мы привели его сюда». «Нет, Чак. Этот человек — посланец Велла», — сказал Ален. Чак испуганно захлопал глазами. — А ты? Кто ты, господин? — спросил он, съежившись от страха. — Я правая рука великого Вэлла, — торжественно объявил Ален. Этот человек пойдет со мной. Йорк с трудом удерживался от смеха. Кандар смотрел на Олена, все еще сомневаясь, в здравом ли уме он сам, лей Кандар. — Воля Вэлла! — — Закон, — прошептал в конец испуганный и сбитый с толку Чак. — А ты, Чак, за свой поступок останешься здесь, пока не снизойдет на тебя милость нашего повелителя, великого вездесущего Велла. Йорк с восхищением смотрел на Олена. Олен чуть заметно подмигнул ему и, подав руку Кандару, вывел его из землянки. Чак растерянно смотрел им вслед, его трясло от страха. Йорк задвинул щеколду, щелкнул замком и протянул ключ Олену. «Брось его в кусты», — сказал Олен и огляделся. Поклонники Велла, растопырив руки, расставив ноги, сушили на солнце поблескивающие краской тела, а скелеты, настроив свои инструменты, мирно покуривали. «Что все это значит?» — спросил окончательно сбитый с толку Кандар потом засмеялся Ален, — потом все объясню а сейчас деру милейший диктатор и дорогой мой тесть деру и как можно скорей